«Мисс Марпл. Московского разлива». Раиса Викторовна вела слежку по лучшим заветам партизанского движения. «Тебя не видно, но ты есть и в засаде». Засада была оборудована на балконе ее квартиры. Третий этаж — самая удобная высота для наблюдений за окрестностями. Выше мешали бы деревья, ниже — ну, это уж совсем не интересно. Впрочем, сейчас ей было не до интереса. Из-за поросли девичьего винограда, оплетавшего половину ее балкона, она следила за подвалом. «Вопрос жизни и смерти», — мрачно думала она. Вообще, мрачных раздумий в ее жизни было не так уж и много. Пенсионерка — да, но вполне неплохо обеспеченная, спасибо покойному мужу, купившему вторую квартиру, и сыну, который предпочел себе на жилье заработать самостоятельно. Сын и невестка есть, двое внуков имеется. Здоровье для ее лет неплохое, казалось бы. Живи и жизни радуйся. Только вот кошки... Кошек Раиса Викторовна не любила. Она их обожала. У самой жили четверо подобранцев, выхоженных из практически помирающего состояния. А сейчас выглядящих лучше, чем лорд-канцлер. Собственно, С невесткой Раиса Викторовна при ее то непростом характере мирилась тоже из-за кошек. Вот бывало прямо, есть желание поругаться. Ну, бывает же у всех иногда. Приедет она к сыну невестки, а там две кошки и кот. Тоже Раиса Викторовна спасенные, и невесткой принятые в семью. Ну и как ругаться в таких условиях? Правильно? Никак. Ты невыносимая невестка, Любочка. «Я с тобой даже поссориться не могу. Ты меня сразу кота оружием обесточиваешь», — хмыкала Раиса Викторовна. Правда, хмыкала расслабленно и довольна. Вот там, в семье сына, ей и правда было спокойно и хорошо. Не то что тут, на собственном родном балконе. Проблема, которая вынудила Раису Викторовну прятаться в голых по зимнему времени плетях винограда, была очень печальной. В их двор приблудилась кошка. Да не просто какая-то, а беременная. И не просто пришла, а родила у них в подвале двух котят. Раиса Викторовна узнала об этом из донесения дружественного дворника Ахмеда и тут же поспешила к кошке. Сколько же она уговаривала ее выйти и не в сказке сказать и не пером описать. «Бил её, бил!» — переживал Ахмед. «Кто?» — взвелась Раиса Викторовна. «Не знал!» «Но кто-то бил, боится!» — глубокомысленно вещал Ахмед, и, не дрогнувший рукой, был послан на уборку снега. А как же, старшая по дому Раиса Викторовна спуску не давала? «Умный какой, а то я не догадалась!» — злилась Раиса в сторону, куда поспешно удалился Ахмед. Насколько она не пыталась выманить кошку, так ничего у нее и не вышло. «Ладно, я тебя буду кормить, ты привыкнешь и выйдешь». Составив план действий для кошки, Раиса решительно отправилась за кормом. Дни шли за днями, котята потихоньку подрастали, кошка дичилась по-прежнему. Ахмед что-то почти беззвучно бурчал себе под нос, предусмотрительно замолкая, когда видел нахмуренную Раису Викторовну. И вдруг котенок пропал. Раиса их видела постоянно, мелькали за кошкой две легкие тени, а сейчас... «Один остался». В голове тут же закрутились страшные мысли о пропаже и гибели доверчивого кошачьего ребенка. Нет, подвал, конечно же, запирался на ключ. Кошка туда проникла через продух, и если бы была на то воля Раисы Викторовны, больше сюда никто и не заходил бы, кроме нее самой и Ахмеда. Но, к сожалению... По какой-то странной прихоти строителей и электриков все электрические счетчики в их доме находились именно в подвале. Да, в облагороженной его части, но ничто ведь не мешает какому-то злодею пролезть дальше, увидеть кошку и поймать малыша. «Ахмед!» — рявкнула Раиса Викторовна. «Кто вчера заходил в подвал?» «Тирое!» — заторопился дворник. Старшая по дому могла быть очень вредной тёткой, и попадать под горячую руку ему не хотелось. он старательно перечислил приходивших к счетчикам людей и раиса хищно прищурилась так марина отпадает у нее кот и собака она сама кого хочешь загрызет за котенка наш человек а вот вадим с пятого и этот мальчишка из новых жильцов очень и очень подозрительны перебирала раиса вообще Если бы не повод, то она получила бы от расследования чистую и незамутнённую радость. Ей страшно нравилось решать небольшие загадки и рассуждать в духе мисс Марпл. Да, все вокруг могут натворить дел. Главное — понимать, кто какой именно. По мнению Раисы Викторовны, английская деревня середины прошлого века по зловещим замыслам ее обитателей — Мало чем отличалась от их микрорайона. Люди, они и есть люди. Две руки, и две ноги и. Наполнитель, думала она. Наполнитель, как правило, не ахти, пакостный. Вот, например, Лида со второго этажа. Может, она и забыла, как покупателей обвешивала, но я-то помню. Или Витька с четвертого. Пил, пьет и пить будет, сколько бы ни врал, что завязал. А эти с пятого. Вадим со своей женой. Непонятно, на что живут. На работу не ходят, тратят много. Это что, честно заработанное? Да, сейчас. Раиса Викторовна знала что-то эдакое практически про всех жильцов дома, кроме новеньких, Максимовых. Эти въехали на шестой этаж, откровенничать ни с кем не стали. Ну, это как раз по нынешним временам дело обычное. Но у них был подросток, Мальчишка 13 лет, Костя. Имя Раисе нравилось, а мальчишка категорически нет. «Всем известно, что нынешние подростки — это ужас жуткий. Что вытворяют, что делают?» — бормотала Раиса Викторовна. «Не то, что в мое время. Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. Ой, нет, это не к тому». Остановила сама себя мальчишка, весь такой подозрительный. склокоченный, мрачный, глазами зырк-зырк. Да, здоровается, но так, сквозь зубы. Такие-то для кошек самые опасные, — думала она, страдая по исчезнувшему котенку. И ведь, скорее всего, это он котенка поймал. Живодер. Она ходила по собственной чистейшей и уютнейшей кухне, сопровождаемая взглядами четырех пар кошачьих глаз, и переживала. надо было вызвать ловца с котоловкой и забрать их всех, только вот напугали бы малышей, а если бы они за трубы забились, и тогда не достать, а ну как застряли бы где-нибудь там, тоже плохо. Ой, вот беда! погубил мерзкий мальчишка котенка, как пить дать. плохо-то как. Через пару дней выяснилось, что тогда было еще вовсе даже и неплохо. а вот плохо «Сейчас». «Пиропал! Совсем пиропал!» — сокрушался Ахмед, жалея, что не попросился работать на другой участок. Ну и пусть там парк и чурка, и многие ругаются, зато никто не стоит с таким ледяным бешенством в глазах. «Кто был?» — прошипела разъярённая Раиса Викторовна. «Не знал! У шеф был!» — Ахмед замахал рукой в направлении диспетчерской. «Раиса была слишком хорошо воспитана». Чтобы вслух сказать, что именно она думает о диспетчерской и всех дворницких шефах разом. Она вернулась домой совсем расстроенная. Очень хотела пойти и потрясти за шиворот мальчишку, но не пойман не вор, даже если речь идет о котятах. Ладно, ладно, я тебя поймаю, решила Раиса Викторовна и засела в засаде на балконе. Два дня ничего подозрительного она не замечала. Разве что местных ворон, которые только крыльями у висков не крутили, обнаружив присыпанную снегом неподвижную фигуру, которая оказывалась человеком. Кошки Раисы Викторовны в полном составе убедились в том, что люди все того, и даже лучшие из них. Поэтому правильнее всего делать вид, что это все в норме вещей. «Подумаешь», — приходит хозяйка с балкона, где пряталась за голыми и скрюченными от мороза ветками винограда. «Улыбайтесь по в усы и вздыхайте о несовершенстве мира. Что с человека-то взять?» «Не делайте вид, что мне в Кащенко пора», — сердилась Раиса Викторовна. «Я просто хочу поймать негодяя. Я на охоте». «Ну вот, а утверждает, что нормальная», — сочувственно переглядывались коты. Кто ж охотится при полном холодильнике, да в такой мороз? Может, про холодильник забыла? И они дружно провожали хозяйку к почти самому важному кошачьему месту в доме. Ни один кот так не караулил мышь. Ну, по крайней мере, ни один из живущих у Раисы Викторовны. Но она все таки дождалась. Паршивый мальчишка, я знала, что это он. Ну всё, ну погоди, за кошкой пошел, точно, Еще и с переноской, совсем обнаглел. Да я его самого сейчас туда утрамбую. Раиса Викторовна на всех парах рванула к выходной двери, не забыв закрыть балкон и горько сожалея, что летать на метле не умеет, столько бы времени сэкономила. С третьего этажа она сбежала так, как в юности на свидание не бегала, прокралась к приоткрытой подвальной двери и просочилась туда. «Ну, ты понимаешь, да?» — услышала она голос мальчишки. «С кем это он? Сообщника привел. Раиса прихватила лопату, оставленную Ахмедом, и подобралась поближе. Заглянула за угол и прислушалась. «Ты вот прячешься, это правильно, конечно. Только я ж не просто так. У нас дома беда случилась. Кот умер». Раиса насторожила уши. Интонация разговора была какая-то не та. «Небось, зубы кошки заговаривает», — предположила она мрачно. «Он у нас жил девятнадцать лет, понимаешь? Я когда родился, он уже был взрослый, шестилетний». И мама говорит, что он меня решил воспитывать. Ну, и ругался он с родителями. Они все все делали не так. И укладывали не так, и мыли в воде, и кутали в одежду. У меня и фотография дома есть. Я сижу на полу, а рядом Василий. Это он меня так выгуливал, караулил. И потом воспитывал и опекал. Ты понимаешь, он мой друг был лучший. Я ж всю жизнь с ним... Только он стареть начал. Нет, ты не думай, он меня все равно воспитывал. Ругался и ворчал, когда я что-то не так делал. А мы даже не переезжали, потому что боялись, как он в новой квартире будет. Он видел уже плохо. А потом мальчишка всхлипнул. Я не могу так, понимаешь? Мне родители обещали, что британца купят весной. Там у знакомых какие-то супер-пупер котята будут. А мне лучше кошка в руках, чем британец в небе. Я уже так и так. Ну и уговорил. Сказал, что котеночка возьму и взял. А он к маме прилип. Вот как натуральный банный листик. Чудик такой. Маме наказался. Она тоже по ваське очень скучала. Плакала, когда думала, что я не вижу. А вторая кошечка сразу к папе на руки полезла. Меня в упор не видит. Моя. а я, получается, опять без кота». Раиса Викторовна даже дышать боялась. Она-то шла на бой, а тут... «Ну, пожалуйста, пошли, а? Ты же не глупая, понимать должна. Ты мне очень нужна. Мне почему-то кажется, что Васька бы тебя одобрил. Может, может, ты Василиса?» Раиса не выдержала и потихоньку выглянула. Мальчишка, который казался ей таким хулиганистым, мрачным и бандитским, сидел на корточках и протягивал руку к кошке, вышедшей к нему из-за труб. «Ко мне и близко не подходила», — мимолетно подумалась Раисе. «Видимо, это и правда Василиса». «Ты моя хорошая!» — Костя гладил кошку. «Пойдём домой, да? Там же и дети твои». Ты мне поверь, пожалуйста, я тебя точно не обижу. Ты как, в переноске поедешь или на руках? Да я так и подумал, что лучше на руках. Переноску так взял, на всякий случай. Она еще Васина. Я не смог ее выбросить. Раиса отступала по всем правилам партизанского отряда. Быстро и незаметно. Рысью выскочила из подвала, прихватила за шиворот Ахмеда, который собирался туда идти за лопатой, сунула ему в руки эту самую лопату и элегантным хоккейным броском отправила его за угол. Снег чистить. А сама сделала вид, что только-только к подвалу подошла. Костя шел к выходу из подвала, напрочь забыв про переноску, обнимая обеими руками кошку, которая прижалась к нему под курткой. Он увидел... Вечно хмурую тётку с третьего этажа и машинально прикрыл кошку локтем, словно защищая её. А то как начнёт кричать, чтобы он выбросил Василису. На его взгляд, эта самая тётка как раз могла. Она так подозрительно оглядывала его каждый раз, словно он что-то украл, а потом поджимала губы. Дескать, пока я тебя не поймала, но это только вопрос времени. Так что... Ничего хорошего для них с Васькой он не ждал. А эта самая тетка вдруг улыбнулась, да так радостно. «Неужели тебе удалось ее уговорить выйти?» Раиса Викторовна чувствовала себя так, словно ей вручили самый-самый лучший подарок, да еще неожиданный и небывалый. «Да», — признался Костя, — «какой ты молодец!» я-то ее уже полтора месяца пыталась приручить и ее и котяток ты кстати не знаешь где они у нас я сначала котика сумел выловить а потом кошечку костя вроде даже удивился тетка то не такая уж и мрачная только вот глаза странно поблескивают словно плакать собралась как же я рада а я то думала погибли «Ах, Мед, ну что ты стоишь?» Она повернулась к страшно довольному дворнику, который прятался за лопатой, в надежде, что его не заметят. «Так радуюсь!» — признался улыбающийся дворник. «Кот живый, это хорошо!» А Костя-то так от него прятался, опасаясь, что дворник найдёт кошку и котят и что-то им сделает. «Ой, ну что ты стоишь? Иди скорее, она же боится!» Распереживалась Раиса Викторовна. Вот мальчишки пошли. Погоди, я тебе дверь в подъезде открою, а то у тебя руки заняты. Она смотрела в спину Костику, который торопился с кошкой домой, и не замечала ни нечищенного снега, ни того, что замёрзла, ни Ахмеда, который улыбался так, словно ему половину Самарканда подарили. Надо же, какой, оказывается, парнишка душевный. И семья славная, а я-то, у, напридумывала. Ну кто ж знал, что он такое исключение? Вот в мое время. Она машинально отправилась в подвал, забрала оттуда Васину переноску и, решив поставить новым соседям под дверь, шла, припоминая ее время. А ведь был у нас в классе Гавришин, который кота избил. Его соседка спасла, и Света Душикова, которая котят топила, сама топила и говорила, что ничего тут такого нет. И Аня Ванина, которая мечтала, что ее дворняжка умрет, а ей тогда родители пуделя купят. Они то тоже были. Значит, дело вовсе не во времени, а в самих людях. Она зашла домой, положила в переноску несколько пакетиков с лакомствами для кошек и написала записку «Добро пожаловать. Мы вам очень рады. Спасибо, что приютили кошачью семью». Вечером, когда мягкий и тёплый свет заливал ее кухню, а на руках улеглась самая шустрая из кошек, когда пофыркивал чайник, подпевая дружному кошачьему мурлыканью, Она вдруг поняла, что стала счастливее. И не только потому, что котята живы, что и они, и кошка пристроены, а еще и потому, что мир неожиданно оказался не так уж и плох. Нет, Раиса Викторовна не стала очень доверчивой. Она по-прежнему подозрительна и любит помечтать о расследованиях в духе мисс Марпл. Правда, с Максимовыми неожиданно подружилась. И новые люди могут быть, ничего себе. И подростки нынче очень даже ничего, кто бы что ни говорил. И да, мальчик-то абсолютно прав. Кошка в руках гораздо лучше журавля в небе.